Едва Штубер успел поужинать, как вошел Зебальд. Пленных расстрелять здесь или в ы в е с т и из крепости? — Почему обязательно расстреливать? — нахмурился Штубер. — А я что, отдавал такой приказ? — Нет, такого приказа вы не отдавали, но ведь... — Это самые выносливые из пленных. Медицинская комиссия специально отбирала их для работы в Германии. В соответствующих документах они уже числятся в качестве надежной рабочей силы Рейха. Кроме того, я обещал коменданту лагеря, что возвращу их, а пока что тренироваться до полной темноты и полного изнеможения. Я видел, как дерутся наши люди, Фельдфебель. Наблюдал это, сгорая от стыда. «А что вы хотите, господин г а в п ш т у р н ф ю р е р Большинство из них не побывало ни в одном настоящем деле. Жаль, нет ребят, с которыми мы н а ч и н а л и здесь в 41-м. Не говоря уже о тех, с которыми я развлекался в ночь перед нападением наших войск на Польшу. Но пленных я все-таки советовал бы ликвидировать. Они ведь знают теперь наших людей в лицо». — Нам это совсем ни к чему. — Через два дня они будут в эшелонах, — махнул рукой Штубер. — Я не могу нарушать обещания, да и риск минимальный. — Думаю, что отвозить их сейчас в лагерь тоже небезопасно. — Ах, вот что вас беспокоит! — жестко улыбнулся Штубер. — А их и не нужно никуда отвозить, мой фельдфебер. «Загоните в подземелье, заприте, выставьте надежную охрану, а на рассвете доставите в лагерь и учтите. Я обещал вернуть всех. Если нам понадобятся смертники, комендант немедленно обеспечит ими». В эту минуту резко зазвонил телефон. Чтобы не мешать разговору, Зебальд поспешно в ы ш е л «Господин Гаупштурфюрер!» с л ы ш а л с я голос унтер-офицера старшего поста у крепостных ворот. — К вам хочет пройти господин оберштурнфюрер с Ольбрехт. — Ольбрехт? — недоуменно переспросил Штубер. — Никогда не слышал такой фамилии. Откуда он? Как оказался у крепости? — Сейчас от шефа местного а б е р а а вообще из ставки Гауляйтера, у него к вам важное дело — — Документы мы проверили. — Извините, если пропустите. — Его сопровождает утр-офицер, — запоздало добавил с т а р ш и й поста. — п р о п у с т и т ь обоих. До того, как на пороге появился нежданный гость, ш т о б е р успел открыть бутылку коньяку и приготовить те рюмки. Он лихорадочно пытался понять причину и цель такого неожиданного визита. Почему Ранке не предупредил его? Ну, разве что Ольбрехт сам просил подполковника не предупреждать. Если он приехал с инспекторской проверкой, такое вполне возможно. о б е р ш т у р м ф ю р е р вошел один, без сопровождающего. Резко откинув одеяло, он остановился на пороге и холодно смерил штубера острым пронизывающим взглядом. х а Гитлер!» — первый приветствовал его хозяин башни, хотя был старшим по чину. «Рад видеть вас в расположении отряда специального назначения, господин Ольбрихт!» в «Я тоже рад, очень!» «Прошу садиться, господин о б е р ш т о н ф ю р е р Разрешите по рюмке коньяку?» «Благодарю!» — ответил нежданный гость. «По рюмке в такой чудесный вечер не помешает!» Пока штубер наполнял рюмки, Беркут оценивающе разглядывал его. Спортивная фигура, сильные жилистые руки, выразительное волевое лицо. «Да, несомненно, это был тот самый офицер, которого он когда-то взял в плен во время боя за мост. Как давно это было!» странно что он не узнал меня сбил с толку мундир впрочем при свете этой керосинки я то в более выгодном положении я знал кого увижу здесь а емудолжили о о б о л ь б р е х т е вставки гауляйтеа интересуются когда вы намереваетесь развернуть активные действия господин ш т у б е р взял он свою рюмку И поймите, это не праздное любопытство. Ровно в два часа назад я говорил об этом с шефом местного отделения Аббара, подполковником Ранке. Дело в том, что мне нужен еще хотя бы месяц. Завтра, например, намечено впервые выехать в лес, установить там палатки и переночевать. Кому-нибудь это может показаться смешным. но большинство моих людей никогда в жизни и часа не провели в ночном лесу. Кроме того, накапливаем сведения о партизанских отрядах, действующих в радиусе 100 километров. И сколько же их? Активных выявлено три. Мститель, которым руководит некий роднин из офицеров-окруженцев, отряд Сиванюка, почти полностью состоявший, из местного населения и отряд Кожуха. Этот последний базируется в д а л е от Подольска, и сведений о нем немного. «Итак, три отряда», — уточнил гость. «Ну, существует еще небольшая группа Беркута, весьма нагло действующая чуть ли не на окраинах Подольска. Характер ее полностью пока не выяснен». По данным гестапо, это разведывательно-диверсионная группа, ядро которой составляют профессионалы. Операции они проводят уверенно, идут на любой риск. И хотя значительного ущерба не наносят, однако на настроение местного населения влияют весьма отрицательно. Беркут вдруг заметил, что эсэсовец смотрит на него, Несколько высокомерно и даже насмешливо. Неужели узнал? Он узнал меня, и этот отчет всего лишь игра. Но зачем она нужна? Благодарю, г а у п ш т у н ф ю р е р Подполковник Ранке уже дал мне кое-какие сведения о группе Беркута. Кажется, вы не согласны с версией гестапо и Абвера, относительно ее происхождения, не правда ли? Оберштурнфюрер наконец-то сушил свою рюмку и поставил ее на стол, но не садился. Оба продолжали стоять. Не согласен, полагаю, имеем дело с непрофессионалами, а гестапо не согласно с этим. Вероятнее всего в ядре этой группы д в а т р и о т чайных сменчака, владеющих немецким. Допускаю даже, что их руководитель подлинный немец из местных колонистов, завербованных большевиками. Впервые я столкнулся с ним еще в сорок первом. Тогда он был комендантом одного из дотов Подольского укрепрайона. — О, значит, вы лично знакомы с Беркутом. Почему же тогда гестапо не верит, что он всего лишь бывший комендант дота? Почему же верит? Но прошло много времени. Там считают, что его успели подготовить в разведшколе и опять забросить сюда. Но я в этом сомневаюсь. Замечу, что фигура весьма неординарная, кем бы он ни оказался на самом деле. Анализируя его операции, действительно легко поверить, что имеешь дело с грамотным, хитрым, и хорошо подготовленным диверсантом. Отлично подготовленным, с большой практикой и очень своеобразным почерком. — Тем не менее, вас это не убеждает, — иронично заключил Беркут. — Почему? — Потому что по натуре своей он остается обычным партизаном. Ну, еще, как их здесь называют, народным мстителем. История Украины знает много таких народных вождей. Тем не менее, я о ценю его талант и мужество. В гестапо даже утверждают, что вы слишком увлекаетесь подвигами Беркута, вместо того, чтобы обнаружить базу группы и уничтожить ее. «Ах, это гестапо! Подозрение, их первая заповедь!» что же касается группы, то операция, собственно, уже началась. Любопытный вариант. Я написал Беркуту письмо и пригласил его сюда. Ольбрехт в недоумении покачал головой. Он ждал разъяснений. Письмо должен передать один из местных к р е с т ь я н бывший связной Беркута. Связной согласился сотрудничать с нами. «Нет». «Все несколько сложнее. Старик передаст Беркуту письмо. Только и всего. Передача письма за свободу. В обычной ситуации такой ход мог бы показаться лишенным смысла. Но в данном случае речь идет не о простом главаре лесной банды. К тому же я хочу предложить условия, на которых Беркут может согласиться работать с нами».